Глава девятая. Из почти трехсот участвовавших в штурме наемников выжило не больше 30. Я понял это, когда закончил следить за эвакуацией Джамала и присоединился к жиденькой цепочке соратников. Кроме рядовых бойцов, уцелел еще и мудрый командир. В данную секунду офицер Джойк стоял на вытяжку перед группой лордов, продолжая оборванный нашим драматическим появлением рапорт. Кажется, пропустил я не слишком много. Пока что речь шла о подготовительных мероприятиях. Забрав снаряжение и распределив задачи, армия вторжения точно в назначенный срок прошла сквозь порталы, оказавшись перед вражеской крепостью. Никто ничего не заметил. Тревога не была объявлена, так что отдельные группы без проблем заняли указанные мною позиции. Убедившись, что все идет по утвержденному плану, я отдал приказ начинать штурм. Речь докладчика блистала красивыми оборотами. Его роль в подготовке операции многократно подчеркивалась. Но меня гораздо больше интересовало то, каким именно образом он собирается объяснить случившийся провал и колоссальные потери среди личного состава. Само собой, командир не подвел. Следующая часть рассказа оказалась заметно интереснее вступительной. Слаженный удар нашей армии посеял в рядах врага необходимый беспорядок. Мы мгновенно уничтожили ворота, разрушили несколько защитных башен, пробили бреши по всему периметру укреплений и захватили стратегическое преимущество. Убедившись, что эта часть плана реализована до конца, я выдвинул вперед ударный кулак, Велев овладеть участком стены возле главных ворот, штурм прошел успешно. Мы приблизились к центральным домам на расстояние уверенного поражения, а затем использовали выданные советом лордов артефакты. Я зафиксировал несколько точных попаданий. Главное здание оказалось наполовину разрушено, однако сразу после этого возникли определенные проблемы. Запас артефактов иссяк. У врага нашлись силы для быстрого ответа, и мы стали терять людей. Мне очень понравилось то, насколько легко наш командир приравнял нехватку боеприпасов к основным причинам поражения. Хотя об этом не говорилось прямо, намек оказался таким жирным, что был ясен даже полному идиоту. И в данном случае я всецело поддерживал Джойка. «Выдай нам в пять раз больше гранатометов!» Исход скоротечного боя мог бы оказаться совсем другим. Из-за отсутствия дальнобойного оружия нам пришлось остановиться и занять оборону. К сожалению, численность врага оказалась намного вышеобещанной, поэтому спустя еще десять стаунов я был вынужден скомандовать общее отступление. Из-за установленной врагами пространственной защиты Мы не смогли уйти мгновенно. Количество потерь резко возросло. Но мне все равно удалось спасти часть подчиненных, выведя их в безопасное место. Когда Джойку упомянула о защите пространства, я мысленно чертыхнулся, а потом также мысленно хлопнул себя ладонью по лбу. Настолько очевидное объяснение перебоем в работе кристаллов Могло бы и самому прийти ко мне в голову. Жаль только, что о настолько важной мелочи никто не удосужился сообщить мне перед стартом рейда. Тогда бы я вел себя еще осторожнее, держась там, откуда в любой момент можно было удрать домой. Но у высоких лордов явно имелось свое мнение на этот счет. Кажется, от нас требовалось разбираться во всем самостоятельно. Пока я думала о без безалаберности высшего командного состава, принимавшие доклад аристократы также решили высказаться. Здесь обошлось без неожиданностей. Несмотря на все попытки нашего предводителя обелить свою репутацию, сделать это до конца у него не вышло. Признавать собственные ошибки местные вельможи абсолютно точно не привыкли. Или не умели вовсе. «Рейд провален», — мрачно сообщил один из них, рассматривая офицера как противное, но в целом интересное насекомое. «Количество убитых врагов смехотворно. Учебные базы и основные казармы остались целыми, а наши потери слишком большие для такого ничтожного результата. Командование осуществлялось безобразно». «У нас не хватало артефактов. Вы могли запросить дополнительное снаряжение», — оборвал Джейка Лорд. «Но вы этого не сделали. По результатам операции все ее участники будут лишены одной ступени в лестнице званий. Неизменными останутся только статусы ветеранов. Из уцелевших людей будут сформированы новые отряды» которым придется доказывать, что они еще способны приносить пользу. Можете расходиться. На мой взгляд, подобный вердикт являлся чертовски несправедливым. По большому счету, наша армия попала в уже ставшую типичную ситуацию, когда командиру для победы необходимо было каким-то чудом заглянуть в будущее, оценить все нюансы грядущего боя, сделать некие выводы, после чего внести определенные тактические изменения в план сражения. Разумеется, у офицера Джойка это не получилось. Точно так же, как у меня не получилось во время своей первой вылазки предусмотреть внезапное появление вражеских сил. И тут возникал огромный вопрос. Есть ли в таком странном подходе к организации боевых рейдов хоть какой-то практический смысл. С теоретической точки зрения, здесь на самом деле имела место быть активная стимуляция тактического мышления у низшего командного звена, но в реальности все оборачивалось абсолютно ненужными трудностями и потерями. С другой стороны, если тщательно обдумать уже сделанные ошибки, примерить на себя чуть более серьезную роль, Лорды скрылись из виду, уцелевшие наемники стали разбредаться, и я тоже отправился домой, крутя в голове неожиданно появившуюся там мысль. Само собой, никто не запрещал мне преисполниться негодованием и до конца жизни обвинять лордов во всех смертных грехах. Но существовал ведь и альтернативный путь. Достаточно было согласиться с правилами идущей здесь игры, проявить чуточку фантазии, а в результате получить для себя и своей новой команды заведомо более выгодные условия. Скажем, во время подготовки к нашим первым рейдам я вполне мог взять у наставника магический гранатомет, с которым штурм наблюдательной башни превратился бы в увеселительную прогулку. Что мешало мне это сделать? Отсутствие воображения, боязнь выйти за рамки, намеченной лордами колеи, желание решить поставленную задачу исключительно за счет имевшихся в наличии ресурсов. А что, если тот же самый лорд Кравен все это время ждал от меня совершенно иного? Идиот, блин. Чувствуя серьезное угрызение совести из-за собственной глупости, И стараясь не думать о погибших товарищах, я вернулся домой, где меня ждал очень неприятный сюрприз. Распоряжение принимавшего доклад лорда уже вступило в силу, я перестал считаться офицером и автоматически лишился своих апартаментов, о чем мне и сообщил дежуривший на входе смотритель. «Вам нужно сдать форму, забрать вещи и покинуть это здание». «Вернётесь, когда заслужите новое повышение». «Ясно, ясно». Вишенкой на торте стало ещё одно микроскопическое унижение. Когда я перебрался в солдатское общежитие и попытался заселиться в свою старую комнату, то оказалось, что она уже занята каким-то новеньким рекрутом. Пришлось искать свободное помещение, выкидывать оттуда забытое прежним хозяином тряпьё а затем получать новое одеяло и простыню. Благо, что смотрители работали круглосуточно, и особые проблемы это не составило. Когда мне наконец-то удалось завершить эпопею с переездом и растянуться на относительно чистом белье, то желание адаптироваться к местной военной системе и получить от нее какие-то иллюзорные блага окончательно покинуло мою голову. Теперь там обосновалось раздражение из-за несправедливых репрессий, а также стремление каким-нибудь образом послать нанимателей в дальние дали. Не сказать, что эта идея захватила меня целиком и полностью, но чувствовать себя марионеткой на службе у настолько высокомерных сволочей мне хотелось все меньше и меньше. Одна мысль повлекла за собой другую, я незаметно переключился на более общие материи, а затем начал размышлять о том, что вообще происходит вокруг. Та версия, которую некогда озвучил работавший на должности вербовщика Ивен Салье, уже давно расползалась по швам. Проведя в новом для себя мире несколько недель, я не услышал ни единого упоминания о вражеских набегах, зато успел как следует погулять по чужой территории, а также вплотную столкнуться с практикуемым нанимателями рабством. Учитывая мои личные наблюдения, обитавших в доме веселья невольниц и велеречивое откровение городских приятелей, вывод напрашивался сам собой. Хотя меня звали на службу в качестве такого светлого рыцаря без страха и упрека, Прямо сейчас я исполнял строго противоположную роль. Конечно, весомых доказательств этой теории у меня пока что не имелось, но здравый смысл говорил, что плодить сущности и выдумывать хитрые объяснения для вполне очевидных вещей совершенно точно не стоит. С другой стороны, некоторое осознание текущей действительности пришло ко мне уже давно, и беспокоиться по этому поводу явно было поздно. Успев тесно пообщаться с невольницами и мысленно примерить на себя статус рабовладельца, я волей-неволей перешел на сторону чертовых аристократов. Оставался только один вопрос. Нужно ли окончательно свыкаться с этой ролью? Та еще дерьмо? До поры до времени служба в качестве наемника меня вполне устраивала. Выполняя задания, получая за них различные бонусы и продвигаясь по карьерной лестнице, я осознанно закрывал глаза на все щекотливые моменты. Однако массовая гибель соратников вскрыла вполне реальную проблему. Теперь у меня имелись очень большие сомнения в правдоподобности обрисованного лордами пути к счастью, а также реальности собственных шансов на выживание. Если местные «шишки» действительно врали наемникам во время заключения контрактов, то, что мешало им делать это на постоянной основе. Тем более, что схема, при которой относительно дешевые войска массово привлекаются из соседних миров, успешно истощают ресурсы противника, а затем столь же массово дохнут в боях, смотрелась очень даже рациональной и выгодной. Я буркнул ругательство, перевернулся на другой бок, после чего уставился в маленькое окошко, из которого лился мягкий лунный свет. Самое неприятное заключалось в том, что все мои рассуждения носили откровенно бессистемный и даже сумбурный характер. Видеть наплевательское отношение к собственной жизни было обидно. Верить лордам не хотелось абсолютно и перспектива жизни в рабовладельческом обществе меня также не прильчала. Однако восставать против системы, терять определенный уровень комфорта и лишаться доступа к знаниям я однозначно не собирался. Более того, реальных способов покинуть службу насчитывалось с гулькин нос. Я мог либо сбежать во время очередного рейда и попасть к врагам, либо научиться создавать порталы и уйти домой на землю, где, скорее всего, меня уже никто не ждал. Твою мать! Спать по-прежнему не хотелось, так что я еще раз вспомнил провальный рейд и погибших ни за что, ни про что товарищей. Затем воскресил в памяти свои рассуждения относительно воспитательных методов здешнего начальства и попытался сформировать для себя новую линию поведения. Что бы я ни думал о высоких лордах, отказываться от дальнейшей службы и гордо уходить в закат было бы вопиющей глупостью. Мне еще предстояло многому здесь научиться. А чтобы не сдохнуть в процессе учебы, требовалось отнестись к будущим рейдам со всей ответственностью, в корне пересмотрев свои взгляды на тактическую и стратегическую подготовку подчиненных. Разумеется, если мой статус командира боевой группы останется неизменным. «Шевелить мозгами, просить как можно больше, давать результат», — пробормотал я, ворочаясь на кровати. «Глядишь, уходить никуда и не придется». Усталость мало-помалу начала брать свое. Появлявшиеся в голове мысли стали путаться, идти по кругу и бесследно исчезать. Веки потяжелели. Однако заснуть мне удалось далеко не сразу. Мозг очень не кстати взялся прокручивать перед внутренним взором лица тех, чей жизненный путь только что оборвался. Рассудительный Лоран, исполнительный Астера, до конца остававшийся непонятным и загадочным Ша, все они погибли только потому, что ни я, ни офицер Джойк не смогли вовремя решить простенькую организационную задачу, поставленную перед нами командованием. Этот болезненный факт следовало принять, переварить и сделать основой для любых будущих решений еще мне кровь носу требовалось форсировать собственное обучение что не говоря о возможность создавать порталы являлась слишком весомым козырем в подавляющем большинстве проблемных ситуаций игнорировать его было категорически нельзя ну да жареный петух то клюнул а к черту следующее утро Выдалась пасмурным и дождливым, как раз подстать моему настроению. На территории комплекса царила грустная тишина, никто не проводил занятий и не планировал очередных вылазок, поэтому в какой-то момент времени мне даже показалось, что я остался здесь совсем один. Впрочем, фигура, присматривавшего за ареной смотрителя, быстро развеяла это впечатление. «Хорошего дня. Мне нужен лорд Краван. Его здесь нет. А где он?» «Понятия не имею». Неудачная попытка обнаружить учителя чуть было не поставила крест на моей решимости заняться тренировками. Но я все же справился с приступом лени, проверил плац, посетил зал для упражнений, сделал несколько петель рядом с домом веселья и офицерскими казармами, после чего наконец-то увидел аристократа. Тот с очень занятым видом двигался к воротам. «Лорд Кравен, уважаемый! Чего тебе?» — поинтересовался наставник, останавливаясь прямо перед выходом в город. «В ближайшие дни можешь быть свободен». «Спасибо, но я не из-за этого вас искал». «Хочешь поговорить о рейде? К сожалению, вы ничего не могли сделать». Офицер Джойк проявил себя не очень талантливым командиром. Я насчет порталов. Думаю, есть смысл устроить первое испытание. А, порталы. Судя по выражению лица собеседника, тот успел позабыть о нашем договоре и сейчас испытывал легкую досаду. Тратить время на потенциального смертника ему однозначно не хотелось. Похоже, если бы я сгинул во время ночного рейда, для моего учителя это не стало бы чересчур большим огорчением. «Хорошо, у меня есть время», — в конце концов неохотно признался лорд. «Ты готов?» «Сейчас?» «Да, готов. Следуй за мной». На самом деле я отнюдь не готовился к внезапной тренировке, однако дисциплинированно дошел до небольшого сквера, встал на указанное экзаменатором место и приготовился выслушивать дальнейшие инструкции. К этому времени все необходимые знания уже должны были проявиться. Ты осознаешь, что надо делать? Да, наверное. Для первого раза тебе достаточно переместиться на минимальное расстояние. Учитывая твой запас сил, портальная арена вполне сгодится. Действуй. Уже? «Как только будешь готов!» Я нервно кивнул, вытер ладони о мокрое от дождя штаны, а затем постарался сосредоточиться. Базовая техника для создания короткого перехода была откровенно примитивной. Для нее не требовалось совершать никаких расчетов, однако полная концентрация являлась необходимым условием. Во всяком случае, на моем уровне развития. «Так...» Информация с легкостью всплыла из глубин разума, нужная конструкция выстроилась само собой. Я представил себе хорошо знакомый амфитеатр, сделал крошечную паузу, а потом открыл внутренние резервы, наполняя заклинание силой. Одно долгое мгновение ничего не происходило, но затем пространство дернулось мне навстречу. В глазах потемнело. А кожа ощутила порыв ледяного ветра. Еще через секунду меня буквально выплюнуло на камни арены, после чего из тела как будто выдернули все кости. Я ощутил резкий прилив всепоглощающей слабости, завалился на бок, ненадолго потерял сознание, а когда снова пришел в себя то увидел лежавшие рядом украшения и черный нож. Сообразив, что магический кошелек стал жертвой чрезмерных перегрузок и временно отключился, я попытался засунуть драгоценный артефакт обратно, потерпел неудачу, выругался, кое-как пропихнул клинок за пазуху, схватился за находившийся ближе других орден. «Вряд ли кто-то захочет ограбить тебя прямо здесь», — послышался насмешливый голос лорда Кравена. «Не переживай так сильно». Я промяблил что-то неразборчивое, дрожащими от слабости руками засунул в карман последнее ожерелье, а затем попытался встать, но потерял равновесие и упал обратно. Перед глазами вспыхнули мириады желтых звездочек, в ушах послышался шум крови. Реальность отдалилась. «Лежи спокойно!» — пробился через окутавший меня полумрак новый совет учителя. «Не мешай телу восстанавливаться!» Рекомендация оказалась действительно хорошей. Когда я перестал трепыхаться и замер, мне тут же стало легче жить. Впрочем, омерзительная слабость никуда не делась, напоминая, что иногда следует более точно рассчитывать собственные возможности. Хотя, если верить недавним словам наставника, в данном случае расчет был вполне правильным. — Дерьмо, ругательства тут не помогут, — резонно отметил следивший за мной лорд. — Как ты сам оцениваешь свое заклинание? Я медленно повернул голову, окинул взглядом знакомые колонны, после чего саркастически хмыкнул. «Оно шикарное! Обязательно использую в следующем бою!» «Отвечай серьезно!» «У меня получилось?» — сообщил я очевидный факт. «Это самое главное. А вот с резервами есть маленькая проблема». «Верно». «Тебе известно, как проще всего увеличивать запасы собственных сил?» «Делать что-то очень сложное. Истощать их целиком и полностью, затем восстанавливать, а затем снова истощать». «Правильно!» — кивнул аристократ. Им бы ни были твои наставники, они дали тебе очень много полезных знаний». «Рад это слышать!» — буркнул я, осторожно переворачиваясь на живот, и пробуя встать на четвереньки. Правда, способ очень муторный, зато приносит отличные результаты. Ты готов услышать мою оценку твоей работы? Давайте, чего уж там. Для начала я должен отметить, что тебе удалось в полной мере освоить базовую теорию. «Важно», — произнес лорд Кравен, заложив руки за спину — и прохаживаясь возле меня с видом Нобелевского лауреата. Заклинание получилось очень чистым, можно даже сказать образцовым. Заблуждаться не стоит, тебе еще предстоит много работы по его улучшению. Но первая попытка вышла отличной. Если ты продолжишь столь же тщательно осваивать данные тебе знания... В самом ближайшем будущем сможешь воспроизводить любые типы порталов, вплоть до стационарных. Однако есть и серьезная проблема. — Резервы? — Да. Охотно кивнул собеседник. — Для выходца из захолустного мира ты очень способен и развит. Но сейчас твой предел — это короткие перемещения в рамках одного пространства. Чтобы это исправить, требуется очень серьезно поработать с внутренними структурами твоего тела. Если у тебя найдется десять тысяч элов, я смогу существенно облегчить эту задачу. Однако тебе доступен и более простой вариант, который заключается в том, чтобы ежедневно создавать по несколько порталов, тем самым раскачивая собственные возможности. Денег пока что нет. Как появится, сразу дам знать. Значит, второй способ. Нисколько не расстроился учитель. Тебе уже известна дистанция, на которую ты можешь переместиться, оставшись при этом в живых. Тренируйся каждый день. И все получится, само собой. А вы сами можете открыть портал в другой мир? Могу. Но для этого лучше использовать накопители. Как я понимаю, у тебя один такой при себе тоже есть. Да. Пользуйся им с осторожностью. Если не уверен в том количестве сил, которые сможешь взять, лучше не бери их вовсе. Портальная магия — не самая безопасная вещь. Я понял. Спасибо. В таком случае отдыхай. «И тренируйся!» Закончившийся урок в очередной раз серьезно пошатнул мою картину мира. Если несколько часов назад я был готов обвинить местных заправил во всех смертных грехах, то сейчас, когда меня де-факто научили чертовски специфическому и абсолютно недоступному простым смертным заклинанию, эта решимость заметно ослабла. Как-то так получалось, что в обычной жизни высокие лорды полностью выполняли взятые на себя обязательства, чтили заключенные договоры, абсолютно не ограничивали меня в знаниях и, по факту, являлись чуть ли не идеальными работодателями. Да, на противоположной чаше весов маячил тот обман, благодаря которому я долгое время искренне считал, что воюю на стороне пострадавших. Да, наш последний рейд вызывал очень много вопросов. Да, здесь существовало рабство. Но при этом я ни разу не видел, чтобы рабов били плетьми, четвертовали или же отправляли умирать на потеху зрителям. Наши потери во время штурма вражеской академии действительно можно было списать на тупость офицера Джойка, а обман при найме на работу существовал всегда и везде даже в моем собственном мире то есть абсолютное зло таковым все же не являлось а значит удирать со службы куда глаза глядят было вовсе не обязательно та еще хрень дождь продолжал моросить испачканная в грязи одежда стала напоминать роскошную мантию какого нибудь бомжа но я постарался отнестись к этому философски как никак Зрителей, способных по достоинству оценить мой наряд, вокруг не наблюдалось. Да и вообще, гораздо больше меня сейчас заботил собственный организм и те изменения, которые произошли с ним благодаря очередной шоковой встряске. Давным-давно позабытая мною табличка послушно всплыла перед глазами, бесстрастно визуализировав случившийся за последние недели прогресс. Как обычно, чего-то шокирующего там не обнаружилось, но мелкие изменения все равно нашлись. А именно по совокупности этих самых мелочей я и становился сильнее. Аскет. Восприимчивость к языкам 3. Призрачный меч 3. Улучшенная регенерация 2. Ночное зрение 2. Улучшенная регенерация ауры 4. Восприимчивость к тренировкам 1. Аура тьмы — 1. Сопротивление болезням — 1. Сопротивление ядам — 2. Непроницаемость ауры — 2. Устойчивость ауры — 2. Маг. Восприимчивость к магии — 8. Контроль магической энергии — 8. Увеличение магического резерва — 10. Медиум. Ментальная восприимчивость — 6. Ментальное сопротивление — 9. От занятий с учителем, боевых действий и других упражнений больше всего выиграла моя аура. Ее регенерация перескочила сразу на две ступени, непроницаемость усилилась, а наряду с этим в списке возникла еще и устойчивость, причем сразу второго уровня. Заметить реальный сиюминутный эффект от всех этих улучшений было не так уж легко, но факт оставался фактом. Моя энергетическая структура продолжала эволюционировать, упорно двигая меня по пути классического аскета. С другой стороны, магические таланты также не остались без развития. Внутренний резерв получил очередной уровень, дотянувшись до десятки. Впрочем, на этом дело и закончилось. Насладившись видом своих достижений и немного оклемавшись, я вернулся в казарму, после чего занялся повседневными хлопотами. Мне предстояло получить ветеранскую форму, заказать себе сменный комплект нормальной одежды, озаботиться стиркой, уже имевшейся, наведаться в столовую, а также совершить еще кучу разных мелочей, на которые до этого постоянно не хватало времени. Нудная бытовая возня затянулась на полдня и серьезно осушила мой банковский счет. Однако, разобравшись с ней, я почувствовал себя заметно лучше. Теперь, по крайней мере, не нужно было переживать из-за отсутствия чистой рубахи. А еще у меня снова появилась возможность гулять по столице. Правда, идти в город мне сейчас абсолютно не хотелось. Неожиданно подкравшееся безделье вновь посеяло в моем разуме смуту. Я опять вспомнил про погибших друзей, постарался дать более трезвую оценку действиям местных аристократов и офицера Джойка, разозлился на самого себя за лицемерие по отношению к работорговцам и рабовладельческому строю, попытался успокоиться и сравнить государство высоких лордов с Древним Римом. Как ни странно, именно эта аналогия принесла долгожданное спокойствие. Да мне неожиданно дошло, что если бы мне вдруг предложили роль наемника на службе у Древнеримского Сената, я бы не увидел в этом ничего особенно страшного. То есть в основе моих внутренних колебаний лежало вовсе не категорическое отрицание подобного строя, а результаты последней вылазки, опасения за собственную шкуру, Ложь нанимателей и непонимание их глубинных замыслов. Учитывая же тот факт, что касательно последнего пункта у меня уже возникли кое-какие интересные догадки, ситуация выглядела далеко не настолько печальной, как могло бы показаться. «Ладно», — вздохнул я, рассматривая пыльный потолок. «Адаптируюсь, строю карьеру, учусь, а дальше видно будет». Вдруг эти козлы действительно первыми напали, а теперь расплачиваются. Хрен его знает. Подведя этим глубокомысленным замечанием финальную черту под своими навязчивыми размышлениями о текущем мироустройстве, я переключился на более прозаические вещи, вспомнил рекомендацию учителя и решил повторить свой недавний опыт. «Резерв давно заполнился». Никаких видимых препятствий для создания портала не существовало. Заклинание уютно обосновалось в моей памяти, так что все случилось очень быстро. Мир дернулся, мне в лицо дохнуло морозной свежестью, а затем я вновь оказался на портальной арене, рассыпая вокруг себя вываливающиеся из магического кошелька вещи. «О, дерьмо!» «Ты еще что за хрен?» — испуганно спросил проходивший мимо боец, на всякий случай резко отпрыгивая в сторону. «Ты что делаешь?» «В жопу пошел!» — огрызнулся я, пытаясь справиться с одуряющей слабостью и как можно скорее подобрать разлетевшиеся во все стороны драгоценности. «Не твое дело. Ты из наших, что ли?» «Из наших, из наших. В рейде был?» «Помощь нужна?» «Да не нужна мне помощь, я порталы тренирую». А, «А что, лорды тому тоже учат?» «Если заплатишь, то тебя тут чему угодно научат», — сообщил я, — «с трудом выпрямляясь во весь рост. С этим здесь просто. И дорого стоит?» «От пятисот элов. «А что такое элов? «Догадавшись» что передо мной стоит самый что ни на есть новичок, еще не успевший вникнуть в тонкости местной финансовой системы, я тяжело вздохнул, после чего досадливо махнул рукой. «Тебе пока рано об этом думать. Освойся для начала, а дальше с учителем поговори. Ладно, понял. Точно помощь не нужна? Точно!» Кое-как отвязавшись от любопытного собеседника, Я дошел до приглянувшейся лавочки, устроился там, после чего начал анализировать состояние своего организма. Вторая телепортация прошла гораздо легче первой. Мне потребовалось в разы меньше времени для того, чтобы прийти в себя, а слабость оказалась не столь всеобъемлющей, как раньше. То есть прогресс уже начался, и в моих силах было его ускорить. Для этого требовалось всего лишь повторить заклинание спустя полчаса или час, а затем повторить еще раз и еще. Перспектива бесконечных тренировок не слишком-то меня вдохновляла, но делать было все равно нечего, поэтому остаток дня я провел, чередуя мгновенные перемещения на арену с нудными переходами до казармы, длительными периодами отдыха и редкими набегами на столовую. В итоге, когда наступила долгожданная ночь, мне едва хватило сил для того, чтобы раздеться и упасть на кровать. Затем глаза сами собой закрылись, а уже через несколько секунд откуда-то издалека прилетел утренний звон, и упражнение пришлось возобновить. Я старался держать взятую планку и откровенно выматывал себя чрезмерными нагрузками, но такой подход оказался чертовски верным. К исходу второго дня этого марафона, отвечавший за магический резерв навык, подрос еще на единичку, а портальное заклинание наконец-то перестало жрать ауру и выпивать все мои силы без остатка. Теперь, после визита на арену, Я больше не ронял предметы из магического хранилища и не ползал по камням раздавленной гусеницей, а чувствовал себя более-менее сносно. Та цель, ради которой я когда-то стремился попасть в мир высоких лордов, начала реализовываться. И это однозначно было самой приятной новостью за последние несколько дней, а то и недель.